в южной части Букшоу, на искусственном острове посреди искусственного озера находилась искусственная развалина, в тени которой располагался маленький греческий храм из покрытого лишаем мрамора. Давно заброшенный и заросший крапивой, когда-то он был одним из достопримечательностей Англии. Маленький купол на четырех удивительно изящных колоннах, которые вполне могли бы служить опорой на Парнасе. Бесчисленные делюсы XVIII века возили к Фолли гостей на празднично украшенных цветами баркасах, и там они наслаждались холодной дичью и выпечкой, наблюдая за лебедями, скользящими по зеркальной воде, и глядя сквозь монокли на актера-отшельника, потягивавшегося и зевавшего у входа в свою увитую плющом пещеру. Остров, озеро и причуда были спроектированы умелым Брауном, Ланцелот Браун. Ланцелот 1716-1783, более известный под именем «Умелый Браун», английский ландшафтный архитектор, крупнейший представитель системы английского пейзажного парка, которая господствовала в Европе до середины XIX века. Примечание автора. Хотя этот факт не раз ставился под сомнение на страницах заметок и вопросов, которые отец жадно читал, но только в тех случаях, когда речь шла о филателии. И в библиотеке Букшоу до сих пор хранилась красная кожаная папка с набором оригинальных эскизов, подписанных архитектором. Это вдохновляло отца на остроту «Пусть эти мудрецы живут в своей собственной причуде». Существовало семейное предание, согласно которому именно на пикнике в причуде Букшоу Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич, изобрел закуску, получившую его имя. когда он впервые положил холодную куропатку между двух ломтей хлеба, играя в крибидж с Корнелиусом Делюсом. «Черт бы побрал историю», — говаривал отец. «Сейчас, перейдя в брод на остров по воде, которая была не более фута глубиной, я уселась на ступени маленького храма, согнув колени и опершись на них подбородком». Во-первых, кремовый торт миссис Мюллет. Куда он пропал? Я вернулась мыслями к раннему воскресному утру. Представила, как я спускаюсь по лестнице, иду по коридору на кухню и... Да, торт определенно лежал тогда на подоконнике, и из него был вырезан кусок. Позже миссис Мюллетт спросила меня, понравился ли мне ее торт. Почему меня, думала я, почему она не спросила Фели или Даффи? И потом меня словно стукнуло ударом молнии. Его съел мертвец. Точно! Все сходилось! Вот диабетик, приехавший из далекой Норвегии. Он привез с собой черного бекаса, спрятанного в пирог. Я нашла остатки этого пирога вместе с предательским пером в тринадцати селезнях, а мертвую птицу подбросили на наше крыльцо. Даже не поев, хотя, если верить Тулли Стокеру, он заказал напиток в баре, незнакомец устремился в букшоу в пятницу ночью. поссорился с отцом и по пути во двор прошел через кухню и отрезал себе кусок кремового торта миссис Мюллет. И не успел он миновать огуречную грядку, как его прихватило. Какой яд может подействовать так быстро? Я взвесила самые подходящие варианты. Цианид убивает в считанные минуты. Лицо жертвы синеет, и она почти мгновенно умирает от удушья. После остается запах горького миндаля. «Однако нет. Против цианистого калия говорило то, что если бы использовали именно его, незнакомец умер бы до того, как я его нашла. Хотя должна признаться, что у меня слабость к цианистому калию. Когда скорость важна, нет средства лучше. Если бы яды были лошадьми, я бы поставила на него». Но почувствовала ли я горький миндаль в его последнем вздохе? Я не могла вспомнить. «Еще есть курары». Он тоже действует практически сразу, и жертва тоже погибает в считанные минуты от удушья. Но курара не может убить, если добавить его в еду. Его надо ввести уколом. Кроме того, кто в английской деревне, за исключением меня, естественно, может носить при себе курара? Как насчет табака? Я припомнила, что если несколько дней вымачивать пригоршню листьев табака в воде на солнце, Они превращаются в густую черную патокообразную смолу, которая убивает за секунды. Но никотиана выращивается в Америке. Вряд ли можно найти ее свежие листья в Англии или, скажем, в Норвегии. Вопрос. Может ли высушенный табак для сигарет, сигар или трубок произвести такой же токсичный яд? Поскольку в бук -шоу никто не курил, мне придется собирать образцы самостоятельно. Вопрос. Когда и где выбрасывают содержимое пепельниц в 13 селезнях? Главным вопросом был этот, кто добавил яд в торт. И еще один пункт для размышлений. Если погибший съел кусок торта случайно, для кого изначально предназначался яд? Я вздрогнула. когда тень накрыла остров, и посмотрела вверх, увидев, что солнце закрыло темная туча. Собирался дождь, и скоро. Но не успела я вскочить на ноги, как хлынуло как из ведра. Это была одна из тех коротких, но яростных гроз раннего июня, которые сминают цветы и разрушают водостоки. Я попыталась найти сухое защищенное место в самом центре открытого купола, где я буду максимально укрыта от проливного дождя. Не то, чтобы это сильно помогало от порывистого холодного ветра. Я обняла себя руками, чтобы сохранить тепло. Надо переждать. «Привет! Ты в порядке?» У дальнего края озера стоял человек и смотрел на остров и на меня. Сквозь стену дождя я могла видеть лишь влажные цветовые пятна, из-за чего он словно сошел с картины импрессиониста. Но не успела я ответить, как он закатал штанины брюк, снял туфли и медленно побрел босиком по направлению ко мне. Он сохранял равновесие с помощью длинной палки в качестве трости и напоминал святого Кристофера, переносящего на закорках ребенка Христа через реку. Хотя, когда он подошел ближе, я разглядела, что предмет на его плечах это на самом деле холщовый рюкзак. Он был одет в мешковатый прогулочный костюм и в шляпу с широкими мягкими полями. Чем-то напомнил мне Лесли Ховарда, киноактера. Ему было около 50, прикинула я, ровесник отца, но, несмотря на это, проворный. С водонепроницаемым альбомом для рисования в руке он являл собой воплощение странствующего художника-иллюстратора. Старая добрая Англия и все такое. «Ты в порядке?» – повторил он, и я сообразила, что не ответила ему на первый вопрос. «В полном порядке, спасибо», – сказала я, лепетом стараясь компенсировать мою возможную грубость. «Как видите, меня застиг дождь». «Вижу, вижу», – подтвердил он, – «ты пропиталась водой». «Не так пропиталась, как намокла», – поправила я. «Когда дело касается характеристики химических состояний, я становлюсь придирчивой». Он открыл рюкзак и извлек непромокаемую накидку с капюшоном, вроде тех, которые носят путешественники на гибридских островах. Он набросил ее мне на плечи, и мне сразу же стало тепло. «Вам не стоило, но спасибо», — сказала я. Мы стояли под проливным дождем молча, глядя вдаль над озером и прислушиваясь к шороху ливня. Через какое-то время он заметил. «Поскольку мы вынуждены оставаться на этом острове, полагаю, не будет вреда, если мы познакомимся». Я попыталась опознать его акцент. Оксфордский, с легкой примесью какого-то еще. Может быть, скандинавского? «Меня зовут Флавия», — ответила я. «Флавия де Луз. «Я Пембертон, Фрэнк Пембертон». «Приятно познакомиться, Флавия». «Пембертон». «Не тот ли это человек, который приехал в тринадцать селезней в тот момент, когда я пряталась от Тули Стокера?» Я не собиралась афишировать этот свой визит и поэтому промолчала. Мы обменялись влажным рукопожатием и затем отодвинулись друг от друга, как часто делают незнакомцы, даже после того, как коснулись друг друга. Дождь не утихал. Еще через какое-то время он сказал, «А я знаю, кто ты». «Правда?» Угу. Для каждого, кто серьезно интересуется английскими сельскими усадьбами, Делюс – хорошо известное имя. Ваша семья, в конце концов, указана в кто есть кто. «А вы серьезно интересуетесь английскими сельскими усадьбами, мистер Пембертон?» Он рассмеялся. «Профессионально, боюсь. Я пишу книгу на эту тему. Думаю назвать ее «Старинные усадьбы. Прогулка сквозь века». «Звучит довольно впечатляюще, не так ли?» «Полагаю, это зависит от того, кого вы хотите впечатлить», — ответила я. «Но, пожалуй, да. Впечатляет». «Мой дом в Лондоне, разумеется. Но я путешествую по этой части страны уже довольно давно, делая заметки. Я очень надеялся осмотреть вашу усадьбу и пообщаться с твоим отцом. По правде говоря, именно для этого я и приехал». «Не думаю, что это возможно, мистер Пембертон», — заявила я. «Понимаете, в бок шоу «Неожиданная смерть» и отец помогает полиции проводить расследование». Непреднамеренно я извлекла эту фразу, слышанную в радиосериалах, из-за памяти. Но только произнеся ее, я осознала, откуда она. «Боже мой!» – воскликнул он. «Неожиданная смерть? Надеюсь, не член семьи?» «Нет», – ответила я, – «совершенный незнакомец». Но поскольку его обнаружили в огороде букшоу, понимаете, отец обязан в этот момент. Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Засияло солнце и заиграло в радужных лужицах на зеленой траве. И где-то на острове запела кукушка, точно как в конце шторма, в завершении пасторальной симфонии Бетховена. Клянусь, так оно и было. «Отлично понимаю», — сказал он. «Я бы не посмел помешать». «На случай, если полковник Делюс пожелает связаться со мной, я остановился в тринадцати селезнях в бишоп -Лесе. Я уверен, что мистер Стокер будет рад передать послание». Я сняла накидку и отдала ему. «Спасибо», — поблагодарила я. «Мне надо возвращаться». Мы побрели через озеро, словно парочка купальщиков, отдыхающих на побережье. «Было приятно познакомиться, Флавия», — сказал он. «Уверен, со временем мы станем закадычными дружками». Я наблюдала, как он идет по лужайке в сторону каштановой аллеи и скрывается